Глава 41 первая Богато украшенная четырёхколёсная арба вела Чеду по мощёному серпантину к дворцу Юсама. Полок арбы горел золотым в лучах заката. Экипаж тряхнула, и Чеда схватилась за бортик здоровой левой рукой. К горлу подступила тошнота. Высоты Чеда не боялась, но дорожка была слишком узкой. Так, каменная полочка, приделанная к Таурияту, и на каждом повороте казалось, что арба вот-вот опрокинется. Заеде и Сумейе сидели напротив, обе в вышитых кремовых платьях. Чеда еще никогда не видела, чтобы девы так одевались, и ей стало неприятно, будто они кого-то корчили из себя. Они обе молчали с тех пор, как выехали из ворот обители дев, но молчание их различалось. Зайдэ сидела, откинувшись на подушке, сумея с прямой спиной, постоянно стреляя глазами по сторонам и теребя рукав. Зайдэ дышала спокойно, а сумея как загнанный зверь. Зайдэ любовалась пейзажами, сумея смотрела то в пол, то на Чеду, и казалось, что ее сейчас стошнит. Чеду переодели не в ее старую одежду и кожаные сандалии. в мягкие туфли, шёлковое платье нижнейшего голубого цвета и головной убор, украшенный драгоценными камнями до да золотыми монетами. Будто везли к Юсаму, как невесту. От одной мысли живот скрутило. Чеда почувствовала холод ножа, спрятанного на бедре. Несколько раз она ловила на себе взгляд Сумеи и вспоминала о её ночной угрозе. «Не откажешься от чёрной сабли, пострадает Эмре». «Выглядишь так, будто это тебя на суд везут», — сказала Чеда, дождавшись нового взгляда. К её удивлению, Сумея только нахмурилась, но ничего не сказала и больше к ней не оборачивалась. Серпантин, нависший над городом, закончился кругом на самой вершине, перед роскошным дворцом. В центре стоял мраморный пьедестал, с него скалились два бронзовых леопарда. Воздух был свеж и прохладен, не то что в Шарахае. Арба остановилась, скрипнув рессорами. Юный лакей немедленно отворил дверь. Лакей постарше подбежал помочь за Заиде спуститься, но она только отмахнулась. Сумея тоже сделала вид, что его здесь нет. Но он так старался услужить, что Чеда, спускаясь, подала ему руку. Стоило ступить на землю, как ещё двое слуг открыли высокие двери дворца. Где-то глубоко внутри, низко, долго, ударил гонг. Их встретил пожилой слуга, одетый в дорогой кафтан цвета слоновой кости, с тёмными узорами и чёрный тюрбан. Он окинул Чеду внимательным взглядом, но почему-то не обыскал, лишь кивнул. «Почту за честь, если проследуете за мной!» Чеда кивнула за на прощание и пошла за слугой в глубину дворца. Она знала, что дворцы велики, но даже представить не могла насколько. Они прошли через зал с высокими мраморными колоннами и по широкой лестнице поднялись на четвёртый этаж, в цветущий сад. Дорожки были так запутаны, что Чеда побоялась не найти путь обратно. Чем глубже они заходили в сад, тем сильнее напряжение стискивало мышцы. Чеда вспомнила видение из колокольчика в салии, маму, идущую по роскошно обставленным коридорам. Может, она шла сюда? Может, она зачала дочь с зеленоглазым королем, и это он ее убил? Одна мысль об этом разъяряла, но Чеда постаралась успокоиться. Прийти к королю Юсаму с гневом в душе значит подыграть. Она позволила гневу угаснуть, расслабила челюсти, мышцы, как делала в ямах, готовясь к бою. Вместо того, чтобы искать угрозы, начала запоминать дорогу. В следующий сад, куда более роскошный и огромный, Чеда вошла уже спокойно, позволив себе лишь немного волнения, как и положено юной деве. Она излучала уверенность, гордость, даже желание служить, надеясь, что за всем этим Юсам не разгадает ее истинные намерения. Через сад протекал журчащий ручей, но ограничивала его бег не стена, а камни самого Таурията. Поток впадал в прозрачный тёмный бассейн, отделанный изумрудно-зелёным мрамором. Над ним склонялись деревья, каких Чеда раньше не видела. Их толстые стволы переплетались друг с другом, густая листва скрывала небо. Вглядевшись в неё, Чеда заметила два больших жёлтых глаза, внимательно наблюдающих за ней. Она пригнулась, готовая к нападению, но изящная кошка вышла из листвы, лениво потягиваясь всем своим длинным телом, и развалилась на ветке. Горный леопард. Кошка выглядела такой же частью дворца, украшением, как урны и гобелены, которые Чеда видела в коридорах. Второй леопард устроился на верхней ветке, положив голову на лапу, и сонно наблюдал за гостьей, медленно моргая золотистыми глазами. «Они прекрасны, не правда ли?» Чеда резко обернулась. «Слуга ушёл, а по другую сторону пруда...» Под низко склонившейся ветвью стоял высокий мужчина, грациозный, как его ручные кошки. Он пригнулся и вышел из-под древесной сени на свет. Одет он был в чёрный с длинными рукавами халат мирейского шёлка. На голове красовался небольшой тюрбан, украшенный брошью из тёмного изумруда. У незнакомца был орлиный нос, безвольный подбородок, а глаза... Так вот он. зеленоглазый король. Ярко-зелёные глаза, к зрачку выцветавшие до серебристо-белого, делали его похожим на хищника. Чеда почувствовала себя в когтях зверя ещё до того, как заговорила. «Очень красивое, ваше величество», — произнесла она срывающимся голосом. Король подошёл к ней медленно, осторожно, будто боялся вспугнуть лань. Руки у него были такие же тощие, как лицо, костистые. Длинные плотные желтые ногти напоминали когти, кончики словно выкрашены охрой или испачканы красным вином. Пятна въелись в них намертво. «Кровь», — поняла вдруг Чеда, — «но откуда? Чья?» Страх, который она так усердно подавляла, вернулся. Невысокий рост придавал Юсаму властность не взгляд, но что-то иное ощутимое из самых глубин его существа. «Поцелуй Адишары жесток». «Истинно так», — ответила Чеда. «Но благодаря уважаемой Зайде мне гораздо лучше». Он мимолетно улыбнулся и подошёл ближе. «Так почему же ты здесь, дитя? Откуда взялась ты среди священных деревьев?» «Рия, милосердная, эти глаза». Я приходила за лепестками. Она чувствовала, что не выдержит, что готова рассказать ему всё. Ещё немного и... «Да для чего же тебе лепестки?» Чеда сглотнула. Как хорошо, что она последовала совету за и всю неделю отдыхала и пила отвратительные укрепляющие зелья, подозрительно похожие на отвары дартзады. Чем дальше уходила боль, тем быстрее возвращался аппетит. Она с удовольствием ела и хлеб, и хумус, и даже немного мяса. Но даже теперь, практически здоровая, она чувствовала, что не выдерживает взгляд Юсума. Как мама смогла выстоять против них? Чеда так долго злилась на неё. За то, что ушла, за то, что ничего не добилась. Но теперь, стоя напротив короля, она начала понимать, через что прошла мама, как многое ей удалось поставить на кон, отправляя той ночью на Таурият. А сколького Чеда ещё не знала? Это понимание, чувство связи с мамой придало ей немного уверенности. Вытяжка из цветов одишары хорошо продаётся в Шарахае. И кому же ты продаёшь их? Зачем вам знать? Красть цветы священных деревьев запрещено, — резко ответил он, — как и продавать отвары из них. Но этим десятки людей занимаются. Возьмёте одного, на его место сразу же придёт следующий. Имя. Нижайший прошу прощения, мой король, но разве для этого вы меня позвали? «Вы хотите узнать, гожусь ли я для того, чтобы стать девой?» «И что?» — бросил он. «Я слышала, что вместе с чёрной саблей каждая дева получает от королей дар. Если примите меня, даруйте мне тайну имени того, кому я продавала лепестки. Для вас это малость, но для меня важно». Он внимательно посмотрел ей в глаза, и Чеда почувствовала, как её воля слабеет, но не отвела взгляд. Наконец, Юсам моргнул и протянул руку. «Что ж, Чеда если ты окажешься для нас бесполезна, я заберу и имя, и твою жизнь». Чеда вложила руку в ладонь короля. Его кожа на ощупь была немного шершавой, будто подушечки кошачьих лап. «Как звали твою мать?» — спросил Юсам, подводя её к пруду. «Чеда подумала, не солгать ли?» Но слишком многие в Шарахае знали мамино имя. А Янеш. Её племя. Масал. Соврала она так же, как врала всегда мама. Она пришла откуда-то из пустыни, но никогда не говорила из какого племени. На все вопросы отвечала только «Скажу, когда подрастёшь». «О Ох, расстроенно отозвался Юсам. А я так надеялся, голубка моя. Сперва она не поняла, о чём он, но потом осознала. сам надеялся, что они родня. Её затошнило. «Увы, нет, Ваше Величество». Он пожал плечами. «На всё воля богов». «А из какого племени вы?» Это было тайное знание, но она понадеялась вдруг ю сам в настроении об этом поболтать. «Не измассал», — коротко ответил он. «Кто же твой отец?» Этого я не знаю, Ваше Величество, как вам уже доложили. Король неприятно усмехнулся. Острый язычок. Смотри, сама не порешься. Чеда заглянула в пруд, ожидая увидеть дно. Но из чистой воды на неё смотрела бездонная тьма. Чеда схватилась за край, борясь с головокружением, подалась вперёд. Юсам схватил её за плечи, не давая упасть. Зов колодца силён, особенно для юных. Он потянул её за запястье. «Преклони колени, дитя». Чеда послушалась, не неспособная оторвать взгляд. Краем глаза она увидела, что Юсам обошёл пруд и встал на колени по другую сторону. Он склонился над водой, сжав каменный край до побелевших костяшек и забормотал что-то себе под нос. Чеда не смогла разобрать ни слова, уловила лишь ритм. Бесконечное бормотание затягивало её. Ей казалось, что Ю сам смотрит не в прута, в её душу, в её прошлое и будущее, разбирает на части сердца, рассматривает каждую деталь, достойна ли эта девчонка стать девой. Чеду пронзил страх. Он ведь увидит маму, её путешествие к Салии, вылазки к цветущим садам. Увидит, как Чеда делала то же самое и следила за королями. И тогда всё будет кончено. Чем дольше она стояла там, скованная магией пруда, магией королей, тем больше ей хотелось сбежать, вырваться отсюда. На мгновение Чеда всё готова была рассказать Юсаму, только бы он перестал. Но чей-то крик пронзил тишину, и волшебство рассеялось. Сперва Чеда подумала, что это её крик, её страх, что она выдала себя перед королями. Но нет, то кричал Юсам. Он вцепился в камни, сухожилия его натянулись, как тетива. Лицо побелело. Наконец, он с трудом выпрямился, смог сосредоточить на Чеде блуждающий взгляд. Его глаза покраснели, губы дрожали, словно он до слёз сожалел о чём-то и при этом ужасно боялся. Чеда почувствовала неожиданное удовлетворение. Приятно было знать, что короли чувствуют страх. Что она смогла напугать одного из них? Но вот страх исчез, взгляд Юсама оледенел. Настало время приговора. «Прочь!» — сказал он. «Мой повелитель?» «Покинь это место!» Чеда встала, дрожа от возбуждения. Юсам отвернулся от неё, подумал, наверное, что она побежит выполнять его повеление. «Его ведь можно достать сейчас», — подумала Чеда. «Вонзить нож в спину, убить короля в его же дворце». Эта мысль взбодрила её. Он же всё равно прикажет её казнить. Так почему не утащить его за собой в могилу? Боги-свидетели, этого будет достаточно, чтобы отомстить, чтобы их с мамой жертва была не напрасной. Но стихи из книжки вдруг всплыли в памяти. Пусть самоцветами полна сияет родина твоя. Покрыты тайной письмена в горах родимых короля. Шипом пронзённый ты восстал. и нету равных для тебя. Но, облечённый в прах цветов, сойдёшь в могилу ты, скорбя». Эти стихи прочно врезались ей в память. Она знала, в них зашифрован способ убить одного из королей, но которого и как это сделать. Она знала, что нужно набраться терпения и искать ответы. Но её занимала не только сама загадка, сколько то, что стихов было больше. А я сказала Салии, что нашла 4. Салия возразила, что 4 это не 12. Так где остальные два? И где скрываются те восемь стихов, которые Ая не нашла? Если есть хоть какой-то шанс остаться на службе у королей, значит, есть и возможность разгадать загадку, над которой мама билась всю жизнь, чтобы передать другим. Есть возможность предупредить близких, что им грозит опасность. Убей Чедаю самое сейчас. Они дорого заплатят за это». Юсам обернулся к ней, дрожа от гнева, но Чеда не дала ему сказать. «Мой повелитель, я не знаю, что вы увидели, но знаю, что я защищу вас любой ценой, вас и обитель королей. Пусть меня растили не девы, не таурият, ни золотой холм, пусть я не знаю, кто мой отец, но кровь, не вода, это я знаю точно». Она опустилась на колени, склонив голову и протянув к нему руки в мольбе. «Я отдаю вам ту малость, что боги даровали мне». Поднявшись, она заметила, что гнев его поутих. Теперь Юсам смотрел на неё так, будто взвешивал слова и колебался. Если она чему и научилась в ямах, то пониманию, когда нападать, а когда отступить. Поэтому поклонилась и ушла прежде, чем зеленоглазый король заговорил. Он молча провожал её взглядом, но у выхода из сада она услышала рык леопарда. долгий, как мольба или жалоба. Во дворце Чеда заблудилась, но старый слуга нашёл её и вывел ко входу. Солнце к тому времени село, вдоль дороги зажглись фонари, отбрасывая танцующие тени на бронзовых леопардов. Чеда забралась в экипаж к Заиде и Сумейе. Двери дворца с грохотом захлопнулись. Чеда подумала, что вот сейчас Сумейе рявкнет на неё, а Заиде спросит, что случилось. но ни одна из них не проронила ни слова, слышно было лишь, как Возница в тишине погоняет коней. Встреча с королями — священное событие, о таком не говорят, и за эту малость Чеда была благодарна. Но не успела Арба выехать на дорогу, ведущую к Таурияту, как двери распахнулись, и появился Юсам, взволнованный, взъерошенный. Он подбежал к Арбе, и Возница натянул вожжи, останавливаясь. С взглянула на короля, на Чеду, затем снова на короля и вместе с Заиде вышла из экипажа. Чеда последовала за ними, также исполнила вежливый поклон. «Поднимите головы», — велел Юсам. Его золотая корона блеснула в свете фонарей. «Я готов вынести свой вердикт, наставница». «Как пожелаете, мой повелитель», — ответила Заиде. «Эта девушка...» угодно мне примите нашу юную чедамин научите ее владеть клинком он скользнул взглядом по правой руке чеды впрочем она и сама сможет вас чему-нибудь научить он обернулся к сумее а ты сумея примешь ее в свою длань та не удержалась от удивленного возгласа Чеда представить не могла, что она осмелится ахать в ответ на приказ своего короля. Вот настолько, значит, хотела, чтобы Чеду вышвырнули. Длань — самый малый отряд дев, пять воительниц, тренирующихся вместе, знающих друг о друге всё, стиль боя, сильные и слабые стороны, вещи, любимые и нелюбимые. Юсам приказал, сумея взять Чеду под крыло, тренировать её, защищать. Сделать всё, чтобы она смогла послужить королям. Молчание затягивалось. Сумея уставилась на Чеду, ожидая, что то откажется от такой чести. Но Чеда молчала. Её молчание ставило жизнь Эмре под угрозу. Но упустить эту возможность она не могла. В глазах Юсама сверкнула сталь, и Сумея наконец нашлась с ответом. «Простите меня, о мой повелитель, но я подчиняюсь Хусамиддину». Юсам невесело усмехнулся. «В этом он мне не откажет. Слишком долго ты была вдали от нас, и слишком давно твоя длань обходится без пятой девы. Время вернуться». Он приблизился и поцеловал Сумею в лоб. Этот поцелуй живо напомнил Чеди ночь Бетзаир и тёплые губы Ассерима, прижавшиеся к её лбу. На нём была корона, как на Юсаме. значит, Он тоже когда-то был королем? Салия назвала его саид алазом «Мы встретимся вновь», — сказал Юсам Чеди и зашагал обратно во дворец, хрустя галькой, словно ступал по костям.